Военные лагеря были разведены как можно дальше друг от друга, рассредоточены длинной дугой. Целый день с места на место перевозились повозки, лошади, воины, лекари. Лечебные палатки будут посередине, их оставили на потом. Сейчас важнее разместить живых. Дынков встретил горных и проводил к отведенному им месту, почти в центре, там, где будет штаб и вожак. С этим решением совет долго спорил, но с родимом спорить как со скалой – кивает и молча стоит на месте. Чем его присутствие поможет горным, неясно, но он все равно намеревался держать их поближе. Дэнко погрузился в дела так глубоко, как только мог. После вчерашнего он опасался видеть Слава, но, увидев, неожиданно обрадовался, потому что если он здесь, то не с ней. Еще один день допоздна забился насущными проблемами – такими как горные, продукты, нужники и нехватка питьевой воды. А следующим утром патруль принес известие о том, что на рассвете летучие корабли высадили первую партию воинов. План дивов был очевиден – захватить столицу Сантанию, сердце звериной земли, а также символ управляющего дома – замок. И оттуда уже расползтись, как мертвая гангрена, сметая недовольных, если таковые найдутся среди выживших». Навье место наверняка тут же огородят и попытаются с помощью магии организовать что-то наподобие признания богами их права. Как именно это должно выглядеть, никто не знал. Но дивы народ весьма изворотливый и наверняка придумают что-нибудь особенное. К вечеру высадка закончится, дивы выступит за пару часов до рассвета и когда появится солнце, будут уже у столицы. Последний совет. Дэнко, как и остальные альфы, пропустил – Будь там что-то новое, им бы сразу сообщили. Он потратил вечер на свой отряд воинов, разделенных по числу альф. Большинство из них были молоды и испуганны Почти все только недавно пришли из дальних деревень, и в жизни из боёв видели только кулачные ярмарочные баталии стенка на стенку, когда даже в зверей не перекидываются. Они сидели вокруг костров, Серьезные, полные осознание того, что от них теперь зависит будущее зверинного народа. Дэнко переходил от костра к костру и у каждого рассыпался ворохом пустых вопросов и шуток. Слушая его расслабленный голос и наблюдая за беспечно веселым лицом, многие лица вокруг разглаживались и отвечали улыбкой. Дэнко проснулся раньше времени. У откинутого полога палатки стояла... власта. Она стояла... А за стенками уже слышались звуки просыпающегося лагеря, шаги и треск костра, шум льющейся воды и далекий командный крик. И только тогда, утром дня, поставившего на кон множество жизней, утром дня, вечер которого мог наступить далеко не для всех, только тогда, впервые с той самой ночи Дэнко горячо и неистово пожалел о своем решении. «Я дурак», — сказал власти. Но она не ответила, растаяла утренним туманом и оставила только слабое подобие такого мучительно прекрасного аромата. Как и не бывало. Из палатки он вышел собранным и спокойным. Первый приступ страха Денко испытал, когда ехал мимо наспех ставящихся лечебных палаток. Среди женщин, одетых в светлые простые платья, с волосами, собранными под косынки, была и власта. Он не помнил, как долетел до штаба, Радим смотрел в серебряное блюдо, которое спокойно придерживал за края полян. В воде четкие десятки дивов шли вместе, где кедровый лес редел и плавно перетекал в еловый, уже совсем близко. «Почему здесь власта?» — резко спросил Дэнко. «Это опасно, отправь ее в замок». Радим оглянулся, и в его глазах явно читался вопрос, что, собственно, Дэнко делает здесь, вместо того, чтобы ждать на своей позиции. Вопрос так и остался невысказанным. «Власта княжна», — тихо сказал Родим и отвернулся назад к поляну. На картинке лица, прямо посередине расчерченные красными полосами, подняли головы и хмуро посмотрели в небо, как будто увидали там вожака. Незаметно появившийся Ждан настойчиво потянул Дынко за рукав и почти вывел наружу. «Ты видишь будущее?» — спросил Ждана. Тот сморщился и помотал головой. «Совсем ничего? Да как сказать? Вижу, что Дарька точно войдет в нафи, а дальше пустота. Что там случится? Не угадаешь? А остальных? Вожака видишь? Нет, остальных тоже не вижу. Как отрезает? В ласту. Что с ней станет?» Ждан потупился. «Тут и видеть не надо. Или все хорошо, или... Она же княжна, если... Тогда даже лучше будет, если ее убьют раньше». Это был второй приступ. Денко крепко схватился дрожащей рукой за Ждана, но сказать ничего не успел. Раздался предупреждающий его труп, сигнализирующий готовность, и они, просто кивнув друг другу, быстро разъехались по своим позициям. Когда Дивы показались на горизонте, Дэнко все еще ждал чуда. Не знал точно, как оно выглядит, но Дарька не могла подвести. «Не его! Она не могла подвести Радима!» Дивов следовало подпустить поближе, но не настолько, чтобы битва перенеслась в редкий лес, в котором базировались звери. Четко выстроенное войско перло напролом, и Дэнко не сразу понял почему, но, естественно, пошел первым, за ним его воины. Тогда полетела первая волна коз. Денко все еще верил в чудо, уклоняясь от росчерков сверкающих лезвий. Все еще верил, слыша, как одно из пролетевших мимо досталось кому-то за спиной, вызвав резкий крик боли. Количество коз, конечно, ограничено. Но если это главное оружие, на которое рассчитывают дивы, то запаслись они им основательно. Скорее магический резерв закончится, чем лезвие. Дэнко все еще верил, когда пронеслась вторая волна и почти сразу третья, более густая, одним сверкающим укусом все-таки его зацепив. В груди хлюпало. Коса пропорола ее, пожалуй, слишком глубоко, но позади его воины, большинство из которых всего лишь мальчишки да мирные жители, пусть и готовые умирать за родных. Всё еще верил, когда по неудержимому вою из центра, к которому непроизвольно присоединился, понял, что это вожак, что его больше нет. Это подкосило больше, чем лезвие. Но сзади воины, и не только». «Сзади звериная земля, светлая столица Сантания и полный ласковой неги, цветущий лук, посреди которого обосновалась яркая королевская лилия». Потом было недоверы. Он кромсал попавшуюся под клыки плоть и зверел от крови и ярости. Последнее осознанное решение было пробраться сквозь заслон воинов к магам, которые продолжали пускать волны кос Их остановить было важнее – Иденко уворачивался от кинжалов и протискивался, лес среди тел прямо к цели, попутно прихватывая за горло очередного неудачно подвернувшегося Дива. Он ни о чем не думал, полностью отдавшись зверю, окруженному алым мороком, когда небо с грохотом вспыхнуло, ослепив его и всех окружающих. Бог Дива под зубами ощутимо дернулся, и кинжалы перед носом почему-то опустились мимо его плеча. всё замерло. Денко упрямо стискивал клыки и отпустил, только когда прямо перед носом в воздухе соткалась прозрачная красноватая рыба, соткалась и заколыхалась лениво на ветру. Сзади уже взрывалась война восторженного воя и див, сквозь рыбу расплывчатый и неопасный, держась за бок, отступал. Звериная земля. Денко свалился, глухо рыча от боли, и замер в траве, щедро обогрённой кровью. В глазах плыл туман, и окружавшие его цветные фигуры казались живыми. В основном это были звери, но он почему-то искал среди них другую, одну единственную, розоватую, с еле заметным глянцем, и не находил. Вокруг потемнело, и Дынко, закрывая глаза, надеялся, что догонит Родима по дороге к предкам. Вдвоем-то веселее. «Уйти далеко ему не дали». Денко очнулся, чувствуя, что его волоком тащат по земле и хотел огрызнуться, рявкнуть погромче, потребовать оставить его в покое, но не смог. Сил не было. Встать Денко сумел только в день, когда возвращался вожак, и встал только потому, что не мог его не встретить. Крепко зафиксированная рука ныла, ноги подкашивались, но Денко шел до самого замка и успел до того, как подъехал экипаж». Радим улыбался с отсутствующим видом. Было видно, улыбался только потому, что так было нужно. Не считая дарьки, вожака спасли, как ни странно, горные. Кроме кос, персонально по нему был открыт шквал арбалетных выстрелов, и когда вожака свалило, именно горные окружили его и оттащили назад, не давая добить. Косы и арбалетные болты от их брони отскакивали, как будто их обстреливали безобидными орешками». Радима сразу увели в замок, оставив на пороге одну только Дарьку, бледную и такую же рассеянную. Одна рука у нее была забинтована, и Дарька морщилась каждый раз, когда ею двигала. Людские раны, как ни жаль, заживают не так быстро, как звериные. Настоявшую рядом со Славом сияющую в дынко старался не смотреть. Сейчас он смотрел на Дарену смотрел, почти преклоняясь, смотрел, как почти весь звериный народ с признательностью за полученные ее усилиями право считаться божьими детьми. Сейчас, в момент спасения звериной земли, сама того не сознавая, она была почти божеством. Однако это не помешало ему проследить, как власта, оглядываясь на славы и смеясь, говорит Даренье. «Видишь, я послушалась твоего совета». И Дэнко опять помрачнел. «Вот кто, оказывается, снова влез в такой прекрасно устроенный и защищенный его усилиями гарнизон, в тихое спокойствие убежденного в своей единственно возможной правоте Дэнко. Ему даже удалось подкараулить ее в замке без свидетелей и попытался поговорить. Понятно, без результата. Дарька почти шипела, растеряв всю привезенную дружелюбность, и быстро от него ушла. Два дня Дэнко отлеживался, а вокруг кружил праздник, безудержное веселье, отмечая которое жители замка и Сантании забросили все дела, кроме самых первостепенных. Представления, карусели и танцы длились чуть ли не круглосуточно. Лекари и их помощницы, делавшие перевязки, сияли, как полуденное солнце, и вовсю делились с ранеными своими восторгами от торжеств, наполнивших столицу». Впрочем, раненые сами не прочь были посетить чудный праздник и выздоравливали с рекордными скоростями. Возле кровати Дэнко поселился зеленый невиданный зверь, вроде кабана, но с хвостом ящерицы и с костяным гребнем на спине. Стоило открыть глаза, как зверь с готовностью подплывал ближе, почти прижимаясь, и как будто требовал угощения. «Чего привязался? Отстань!» — недовольно бурчал Дэнко. Потом причин валяться больше не осталось, и в течение двух дней Денко пытался найти себе хоть какое-то занятие. Но советы старейшины и сами-то не особо желали заниматься делами, а расслабились и отдыхали вместе со всеми. Единственное, что было по-прежнему, — патруль. Но там все давно работало по накатанной, и в присмотре патрулирующие не нуждались. Тогда он поймал себя на том, что преследует власту. Ездит в город, ошиваясь в самых людных местах и высматривает среди толпы знакомую фигурку. И находит. Всегда в обществе слава. «Это из-за болезни такая мудь в голове», — угрюмо думал Дынко и как привязанный ходил за ними следом. Спать мог спокойно, только убедившись, что Власта дома. А когда в один вечер вместо того, чтобы уехать домой, она отправилась в дом Слава, Дэнко до крови прокусил собственную руку, пытаясь сдержать желание зайти в дом следом и призвать их к приличному поведению. И хотя он знал, что в доме находится мать и сестра Слава, значит, ничего предосудительного быть не может, он также хорошо знал себя. Его бы такие мелкие препятствия не остановили. «Вот», — указал себе Дэнко, — «в себя». «Не сравнивай, Слав во много раз лучше. Говорят, и предложение уже сделал, так что сам виноват. И так будет лучше. Ей. А я? Что я?» «Все пройдет. Всегда проходит». Но при мысли о других женщинах в этот раз Дэнко почему-то не становилось проще. Он не обратил на это внимания. «Все пройдет. Он слишком хорошо себя знает». Слав грелся на солнышке, наблюдая за поединком Альф, точнее, за тренировкой, которую устроили разомлевшие и уставшие от празднований волки, начиная возвращаться к своим прямым обязанностям. Дэнко подошел и молча кивнув уселся рядом. Так они и смотрели на носящиеся по пыльной утоптанной площадке клубки шерсти, в которой изредка мелькали сверкающие белизной клыки. «Что нового?» — поинтересовался Слав, когда драка закончилась тем, что звери чуть ли не в обнимку упали на землю, и оскаленные пасти стали подозрительно напоминать смеющиеся. поезжаю «Куда?» «У сестры свадьба». «Поздравляю», — улыбнулся Слав и замолчал. Вскоре стало понятно, что тренировка на сегодня закончена, и альфы ушли в казарму. Тогда и Слав поднялся. «Слушай», — вдруг окликнул его Денко. Тот остановился. «Ты ее любишь?» спросил, прямо смотря в глаза. «Кого? Как кого?» Дынко, кажется, даже растерялся. «В ласту, конечно а, -а, -а, -а, а радостно растянулись в улыбке губы. «Конечно, очень. Я ее с детства знаю. Ну, пока. Удачи тебе в дороге!» Дорогу Дынко помнил смутно. Мимо плыли облитые солнечным светом луга, почему-то много коров, казалось, заполонивших каждый заросший травой участок. Иногда они чередовались с шерстяными спинами пасущихся коз. Проехав короткое расстояние от околицы своей деревни до самого дома, дынко умудрился собрать целую компанию старых приятелей, которые сами только недавно вернулись из Сантании. В окружении всей этой толпы он и появился перед отцом и только тогда глубоко и свободно вздохнул. Дома. Отец отвез его в замок еще в детстве, когда умерла мать. С тех пор он бывал здесь очень редко, и все же каждый раз приезжал домой. И его также встречали крепким объятием и счастливыми глазами. Вечер был долгий, полный малосодержательными беседами, вином и вкусной едой. «Свадьба будет завтра, но, как водится, начали отмечать заранее». Младшая сестра Лютика приносила все новые и новые тарелки и кувшины, счастливо улыбалась брату и снова пряталась на кухне. Денко собирался дарить ей на свадьбу деньги, но и приехать без подарка тоже не мог. Теперь на сестре красовались бусы из блестящих темных камней, добытых в самой глубокой шахте горных. А два отреза самой лучшей из найденной им ткани сестра обнимала чуть ли не крепче, чем самого брата. Когда гостей удалось выпроводить по домам, Дэнко остался с отцом один на один. Тот отправил пришедшую было сестру обратно на кухню и щедрой рукой долил в и так не пустовавший кубок сына домашнего вина. «Ну, теперь рассказывай», – неожиданно строго сказал. Дэнко, щемящий сердце любовью, рассматривал почти седую огромную голову и все такие же крепкие руки, которые в детстве подбрасывали его в самое небо. Теперь, повзрослев, Он понимал, как тяжело было отцу так рано потерять их мать, женщину, которую он настолько любил, что чуть не ушел следом. Дэнко никогда его не винил, но сейчас еще и понял. «Говори», — повторил отец. Дэнко задумался. Все новости он вроде уже рассказал, да и не по одному разу. «О чем еще? Как война мимо прошла, так забот с тех пор никаких. Живем в свое удовольствие». «Дом у меня, в столице. Приезжайте как-нибудь». «Нет, сын, я не о том. Расскажи, как дела с женщинами». Дынко замялся. «Не лучшая тема для разговора с отцом». «Да как обычно», — нехотя ответил, хватаясь за стакан. «А знаешь, почему я спросил?» — не настаивал отец откинулся на широкую спинку и, довольно ухмыльнувшись, пристально посмотрел на сына, потому что сам через такое прошел. «Когда мать твою видел, жгло внутри каленым железом, и ничем остудить было невозможно, и в тебе теперь такой жар вижу. Так заведено, что дети родительских советов не слушают, но все равно скажу. Не будет тебе покоя и мира, пока не получишь ту, что такое пекло устроило. Так кто она?» Дынко не ответил. «Молчишь. Ты же знаешь меня. Какой из меня домочадец? Так, смех один». Отец хмыкнул, подумал и не стал рассказывать о своей молодости. «Ладно, все равно не послушаешь. Но неужто думаешь, что с тобой что-то необычное случилось, чего вовек ни с кем не было? И не таких!» — успокаивали. «Нет для тебя другого средства от этого жара, кроме владения его источником». «Знаю, что говорю, потому как ты весь в меня».